«Я говорю с А. Хэддеком?» — спросил коп через улицу с той стороны улицы. «Да, это Арни Хэддек. Мистер Хэддек, вас беспокоит из полиции», — сказал коп из машины на той стороне улицы. «У вас есть человек у первого Иллинойского банка на углу Маркет и второй?» «Ах, да, верно. Джимми О. Торман. А в чем проблема, офицер? Джимми хорошо себя ведет?» «Он не пил?» «Ни в чем, сэр. Ваш человек вполне справляется, сэр. Просто хотел удостовериться, все ли в порядке». «Скажите Джиму, офицер, что если его снова поймают в подпитии, он уволен». «Вы поняли? Уволен. Ко всем чертям. У нас в А1 пьянчук не терпят». «Думаю, не мое дело говорить ему это, сэр. Он отлично справляется». Мы просто встревожены, потому что такую работу должны выполнять два служащих. Очень рискованно ставить одного невооруженного охранника принимать такие крупные суммы. Вот-вот. Лучше скажите это тем с скрягам из первого Иллинойского. Я ведь своих людей ставлю под пули, офицер. Хороших людей. Таких, как вы. Тень нашел, что все больше вживается в роль. Он чувствовал, как становится Арном Хэддеком с изжеванной дешевой сигарой в пепельнице, пачкой рапортов, которые надо написать за эту субботу, домом в Шаумбурге и любовницей в квартирке на Лейкшор-Драйв. «Знаете, вы, похоже, смышленный молодой человек, офицер. Эээ, Майерсон. Офицер Майерсон». «Если вам понадобится подработка на выходные или придется оставить службу, все равно по какой причине, позвоните нам. Нам всегда нужны хорошие ребята. У вас есть моя визитная карточка?» «Да, сэр». «Не потеряйте», — сказал Арни Хеддек. «Звоните мне». Патрульная машина уехала, и среда пошаркал по снегу обслужить небольшую очередь тех, кто выстроился отдать ему деньги. — С ней все в порядке? — спросил, просовывая голову в дверь менеджер. — С вашей девушкой? — Это правда был аккумулятор, — ответил тень. — Теперь мне надо только подождать. — Ох уж эти женщины, — сказал менеджер. — Надеюсь, ваше ожидание стоит. Сгущались сумерки. День медленно серел, обращаясь в вечер. Зажигались фонари. Все новые люди отдавали деньги среде. Внезапно, словно по невидимому тени сигналу, Среда подошел к стене, снял вывеску и ленточку и, хлюпая по талому снегу на мостовой, рысцой направился к стоянке. Выждав минуту, тень двинулся следом. Среда ждал его на заднем сиденье. Открыв металлический чемоданчик, он методично выкладывал на сиденье выручку, сортируя ее на аккуратные стопки. «Трогай», — сказал он. — Мы едем в отделение первого Иллинойского на Стейт-стрит. — Повторим спектакль? — спросил Тень. — Не слишком ли ты испытываешь судьбу? — Совсем не за этим, — ответил Среда. — Положим немного денег в банк. Пока Тень ввел машину, Среда на заднем сиденье пригоршнями вынимал банкноты из депозитных мешков, оставляя чеки и квитанции кредитных карточек и вынимая наличность, хотя и не всю, из конвертов. Наличность он всыпал в металлический чемодан. Тень затормозил у банка, остановив машину в 50 ярдах, подальше от видеокамеры. Выйдя из машины, Среда затолкал конверты в прорезь ночного депозита. Потом открыл ночной сейф и бросил туда серые мешки, после чего снова закрыл дверцу.